Письмо второе. Софья Андреевне Толстой. 1882 год. Марта 2. -го, Ясная поляна. Илюша расскажет тебе про меня. Я нынче пытался писать, но сделал мало. Примечание первое. Все какая-то усталость, хотя нынче чувствую себя бодрее. Писем от тебя не получал. И беспокоюсь о тебе. Нынче почти не выходил. Погода нехороша. Делаю пасьянсы, читаю и думаю. Очень бы хотелось написать ту статью, которую я начал, но если бы и не написал в эту неделю, я бы не огорчился. Примечание второе. Во всяком случае, мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о Боге. Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, о том, каков бы я был, если бы женился на Арсеньевой. А теперь уехали, бросили ее там с детьми. Делай, как знаешь, а сами сидите, бороду расправляете. Это было хорошо. Рассказы ее о собаках и котах смешны, но, как заговорит о людях, грустно. Тут побирается... Тот в подучей, тот в чехотке, тот скорчен лежит, тот жену бьет, тот детей бросил. И везде страдание и зло, и привычка людей к тому, что это так и должно быть. Если бы я писал утром, я бы написал тебе бодрое письмо, а теперь опять уныл. Сейчас двенадцатый час, и я еду провожать Илюшу на Козловку. Прощай, душенька, целую тебя и детей. Парники нынче набиты, присылай семена. Приеду, если чего не случится в воскресенье. Примечание. Первое. Толстой поправлял одну из копий ранее начатой статьи. Так что же нам делать? Второе. Вероятно, начатая в январе статья о проблемах искусства. Письмо к Николаю Александрову. Том 30. Толстой вернулся в Москву 7 марта. Конец примечаний.